Глава третья. Странная отмена рейса. Нэнси передала своим спутницам настоятельную просьбу шефа МакГиннесса. «Может, они волиса поймали?» — предположила Джордж. «В любом случае тебе надо ехать в управление, Нэнси», — решительно заявила Бес. «Только как ты туда доберешься? Машин то у нас нет». «Такси вызову», — бросила Нэнси. «А тебе Карла». «Стоит поехать со мной. В конце концов, ты больше моего знаешь про это дело». Через 40 минут девушки были в управлении. В кабинете у шефа Магиннеса сидел задержанный. «Этот человек явился к вам домой и представился полицейским», — осведомился шеф. «Он самый», — кивнула Нэнси. У Гарри Болиса сверкнули глаза. «Впервые вижу эту девицу», — рявкнул он. Он хотел украсть старинную реликвию, Принадлежащую этой юной леди. Нэнси нарочно не назвала имени Карлы, в надежде, что, может быть, задержанный, узнав ее, сам себя выдаст. Мужчина насупился. Я не собираюсь ничего говорить, заявил он, и, повернувшись к шефу Магинесу, добавил: Вы не имеете права удерживать меня здесь. Я ни в чем не виноват. Если нужны свидетели, сказала Нэнси, то при этом присутствовали две мои подруги. После этого Гарри волис видимо, решил нарушить обед молчания. «Ладно», — бросил он, — «просто я сначала не узнал мездрю. При нашей прежней встрече она выглядела иначе». Шеф Магинес пристально посмотрел на задержанного. «Стало быть, вы признаете, что хотели похитить дощечку?» «Ничего подобного я не признаю. Это моя вещь». «Что?» — воскликнула Карла. «Что за чушь?» Задержанный сделал еще одну попытку оправдаться. Я живу в Нью-Йорке и занимаюсь импортом, скопаю вещи по всему миру. Эту дощечку мне продали в Южной Америке. А потом ее украли из моего магазина. Я долго старался найти ее и вернуть. В конце концов мне стало известно, что она у Мисс Понса, вот у этой девушки, которая живет сейчас в Риверхайтс. А позже выяснилось, что она передала ее миздрю. Нэнси и шеф Магинес, Незаметно улыбнулись. Задержанный выдал таки себя. «Боюсь, вы что-то запутались, мистер Уоллес», сказал полицейский. «Ладно, предположим, что все вами сказанное правда». Тогда. Но задержанный вновь замолчал. «Это не тот, кто тайком преследовал тебя», прошептала Нэнси на ухо Карли. «Похоже, он, но с уверенностью сказать не могу». Нэнси подошла к столу, и негромко передала шефу слова Карлы. «А помимо того», — добавила она, мисс Пунтсо получила анонимную записку с предупреждением. Возможно, ее отправил Гарри Уоллес. Записка на испанском, в переводе «Опасайтесь кота». «Это вам о чем-нибудь говорит?» Прежде чем ответить, шеф МакГиннис подошел к картотеке и вытащил массивный каталог, пробежав пальцами по именному указателю Он открыл его на одной из последних страниц. Хм, промычал он и жестом пригласил Нэнси подойти. Она склонилась над его плечом. Запись гласила, что в Перу проживает таинственный господин известный полиции под прозвищем Элегата. Его настоящее имя и место проживания неизвестны, но он объявлен в розыск. Шеф МакГеннис повернулся к задержанному. «Вам же будет лучше, если вы расскажете все, что знаете про этого кота, Эльгата». От неожиданности Гарри Боллис передернул плечами и заговорил было, но тут же плотно сжал губы. «Подловить меня хотите», — сказал он, помолчав несколько секунд. «Не понимаю, о чем вы говорите». МакГеннис велел увести задержанного, уведомив его напоследок, что он может сам выбрать себе адвоката, либо того назначит суд. «Завтра я решу», — сказал Волис и вышел из кабинета в сопровождении охранника. Нэнси еще несколько минут поговорила с шефом о деле, Карла слушала их широко открытыми глазами. «Простите, что доставила вам столько хлопот», — выговорила она под конец. Шеф Магеннис отечески улыбнулся ей. «Полициям двух континентов еще придется сказать вам спасибо за то, что навели нас на этого таинственного кота. А вы, Нэнси, надеюсь, не только решите этот кроссворд, но и получите удовольствие от своего путешествия». Он пожал руки девушкам, и те сели в такси, уже стоявшую у входа. В мотеле их поджидали Бесс и Джордж. Им не терпелось узнать о происходящем. Выслушав отчет Карла и Нэнси о событиях в полицейском управлении, Джордж фыркнула. «Если этот Гарри Уоллес импортер, то спорю на что угодно, что он занимается контрабандой». «Все как-то усложняется». Бес невольно поежилась. На утро девушки позавтракали у себя в номерах и быстро проследовали к стойке регистрации. В полдень они приземлились в Нью-Йорке и поехали прямо к тете Нэнси, мисс Элоизе Дрю. Та была искренне рада видеть их а также познакомиться с Карлой. Все четверо быстро ввели ее в курс дела и посвятили в свои планы. «Да, любопытно», — заметила мисс Дрю. «К слову, раз уж вы летите в Лиму, вам, может быть, любопытно познакомиться с перуанской выставкой здесь, в Нью-Йорке. Кое-что экспонируется в музее Метрополитен, кое-что в музее естественной истории и есть специальный раздел в музее современного искусства». «Правда, Карли наверняка будет интереснее посмотреть Нью-Йорк?» «Пожалуй», — согласилась Карла. «Я почти не знаю этого города, а ведь он такой удивительный». У тети Лоизы появилось предложение. «Давайте я покажу Карли город, а вы, девушки, походите по выставкам». «Получите недурное представление об истории и нравах древнего Перу». Перекусив, Нэнси, Джордж и Бесс отправились в путь. В Метрополитене им повезло. Как раз начиналась экскурсия по перуанской выставке. Индейцы, проживавшие некогда на территории нынешнего Перу, говорил гид, в основном инки исповедовали религию, основанную на поклонении Богу Солнца. От него, как считалось, получали из поколения в поколение свою власть их земные правители, именовавшиеся верховными инками. Осматривая выставку, вы увидите множество экспонатов подтверждающих этот факт. На девушек произвели сильное впечатление разнообразные фигурки, выполненные в основном из глины. Многие изображали согбенных людей с прижатыми к подбородку коленями. «В таком положении инки обычно хоронили покойников», пояснил гид. «Юные посетительницы задержались в музее Метрополита надолго, поэтому времени у них оставалось только на то, чтобы на минуту заскочить на перуанскую выставку в галерее современного искусства. Здесь были выставлены предметы, изготовленные из золота, среди них различные украшения. Разнообразные ожерелья и серьги были усыпаны бирюзой и другими полудрагоценными камнями. «Боже, а это еще что такое?» — проговорила Бес. «Похоже на маску, какие надевают на Хэллоуин, только это золотая». Девушки подошли к стеклянной витрине с экспонатом и прочли надпись на стене над нею. «Похоронные маски», — констатировала Нэнси. Стоявший рядом мужчина пояснил, что такая маска не надевалась на лицо мумии, а помещалась над головой покойного. «Почему?» — объяснение так никто и не нашел, — заключил он. «А гляньте-ка вон на ту», — с улыбкой сказала Нэнси. «Похоже на голову ламы». Может, кто-то изготовил ее для своей почившей домашней любимицы? Вполне возможно, — усмехнулся мужчина. А может, для какой-нибудь важной персоны, походившей на ламу? Но больше всего на выставке Нэнси заинтересовала пара больших рук, сделанных из чистого золота. Новый знакомый сказал, что на самом деле это рукавицы, какие, скорее всего, надевали священники во время религиозных церемоний. У этих экспонатов, как видите, есть один недостаток — потемневшие, словно изъеденные ногти. «Дело в том, что они были изготовлены из серебра», — добавил он, «которая со временем потускнело, а потом и осыпалась». Бес не сводила глаз с уцелевшего ногтя на большом пальце. Похоже, некоторым инкам нравилось отращивать длинные ногти. Нэнти бросила взгляд на часы, и напомнила приятельницам, что пора идти. Они поблагодарили своего добровольного экскурсовода и быстро зашагали к выходу. В подъезде они столкнулись с возвращавшимися домой тетей Лаизой и Карлой и вместе вошли в лифт. Опирая дверь, тетя Лаиза услышала телефонный звонок и поспешила поднять трубку. «А, это вы, Ханна, рада вас слышать. Девочки добрались благополучно, скоро уезжают». Наступило недолгое молчание, Прервавшиеся восклицания. «Что? Звонили из авиакомпании и сказали, что рейс на Лиму отменяется?» Нэнси и ее друзья недоверчиво посмотрели на тетю Элэйзу. Нэнси взяла трубку, и домоправительнице ничего не оставалось, кроме как повторить то, что она только что сказала тете Элэйзе. Звонил кто-то из авиакомпании и сообщил, что рейс отменяется. Причин не назвал, но попросил как можно быстрее связаться с тобой. Вот ей и дозваниваюсь уже целый час. Тебя, видно, дома не было». «Ну да», — подтвердила Нэнси. «Какая плохая новость». Однако...» — она вздохнула. «Похоже, мы увидимся скорее, чем рассчитывали». Повесив трубку, Нэнси вдруг нахмурилась и сказала, обращаясь к подругам. «А что, если это какой-то розыгрыш? С чего бы отменять рейс?» Погода отличная? Да, могло что-то случиться, и рейс мог быть задержан, но с чего его вообще отменять? Позвоню-ка я в компанию, попробую выяснить, что к чему. Она набрала номер справочной аэропорта и быстро переговорила со служащим компании. Большое спасибо. Дослушав, поблагодарила она. Нам сказали, что рейс отменен, рада, что это не соответствует действительности. Все вздохнули с облегчением. Неизвестно было только, кто позвонил домой Нэнси. «Ясно, что не Уоллес, ведь он в камере», — сказала Нэнси. «Наверное, у него есть сообщник». «Кто-то», — подхватила тетя Элейза. — «не хочет, чтобы ты полетела в Перу. И уж не потому ли, что рассчитывает стащить дощечку до того, как ты увезешь ее из страны?» «В таком случае его ждет разочарование». Нэнси решительно посмотрела на тетю. И все же хотелось бы знать, кто это. Девушки пожелали месть Дрю всего хорошего, а та попросила их напоследок, насколько возможно, избегать любых опасностей. Дав соответствующее обещание, Нэнси еще раз обняла тетю, чтобы успокоить. Был уже почти полдень, когда массивный лайнер приземлился в большом красивом аэропорту Лимы. «Поверить не могу, что я здесь!» — воскликнула Бесс. «Так далеко от дома и так быстро долетели!» Пока девушки проходили таможенный контроль, Карла заметила за стеклянной перегородкой своих родителей. Она послала им воздушный поцелуй и указала сеньору и сеньоре Понсе на своих спутниц. Все принялись улыбаться и махать друг другу руками. В конце концов, таможенные формальности остались позади и все уселись в просторный семейный лимузин. Родители Карла оказались на редкость приятной парой. Оба высокие, оба брюнеты, оба привлекательны. Сеньору Понца и Карла были очень похожи. Когда они доехали до спального района, где жило семейство Понца, на гостей из Северной Америки произвели большое впечатление просторные дома и красивые сады. По обеим сторонам широких бульваров росли деревья, а большинство лужаек были обнесены высокими железными заборами. Дом Понса отличался необыкновенным изяществом. Сразу за забором начинался роскошный сад. С одной стороны росло очень старое кряжестое дерево, возвышавшееся футов на двадцать над забором. Справа от дорожки, ведущей к парадному входу, была установлена статуя альпаки. «Какая красота!» — не сдержалась Бесс. Сеньор Понца пояснил, что это копия золотой статуи альпаки, которая некогда стояла на большой площади перед храмом солнца в Куско. Печально, но когда здесь впервые появились испанские конкистадоры и подчинили себе инков, завоеватели потребовали так много золота, что столица инков Куско, ее называли в древности золотым городом, оказалась полностью разоренной. В красивой, выдержанной в испанском стиле столовой был накрыт роскошный обед, по окончании которого Нэнси распаковала дощечку и вместе с Карлой рассказала, что удалось о ней узнать. «Молодцы!» — похвалила девушек сеньора Понце. Карла с матерью принялись разглядывать через лупу неясные знаки, вырезанные на дереве, а Нэнси, Бесс и Джордж слушали рассказ сеньора Понце об истории дощечки. «Долгое время никто не знал, где спрятана эта дощечка», — говорил он. Затем, всем на удивление, она обнаружилась в вещах моего деда уже после его смерти. К тому времени надпись настолько стерлась, что расшифровать ее не было никакой возможности. «А как вы думаете, может, много лет назад, когда такая возможность была, кто-то прочитал ее?» «Не думаю. Иначе это было бы известно». Все, что мы знаем, так это то, что когда-то в дом одного из моих предков пришел молодой индей цинка и передал ему дощечку. По-испански он не говорил, так что выяснить у него ничего не удалось. Думаю, знал он только язык, на котором говорят инки. Кичо. Зазвонил телефон. Извинившись, сеньор Понса встал и вышел из-за стола. Загадочная история, промолвила Бес. Остальные энергично закивали. Карла предложила гостям показать дом, девушки встали и охотно отправились на экскурсию то и дело, ахая от восхищения. У Понца была прекрасная коллекция живописи старых испанских мастеров, несколько красивых резных ларцов и столиков. «Прямо как в музее!» — не удержалась Джордж. Закончилась экскурсия в гостиной, когда одновременно с сеньором Понца они вошли в нее Карла разглядывала дощечку под увеличительным стеклом, которое привезла с собой Нэнси. «По-моему, я кое-что разгадала», — воскликнула она.